Иногда одни и те же. Но насилие безжалостно мстит тем, кто его поддерживает. И те, кто думает, что граница свободы и несвободы совпадает с государственной границей СССР, жестоко ошибаются. Опять пришел начальник. Мы пересекли советскую границу, я должен объявить вам официально, что вы выдворены с территории СССР. У вас есть какой-нибудь указ, постановление? Нет, ничего нет. А как же мой приговор? Он отменен? Нет, он остается в силе. Что ж, я вроде как заключенный на каникулах в отпуске. М -м -м -м, вроде того, он к криво усмехнулся. Вы получите советский паспорт сроком на 5 лет. гражданство вы не лишаетесь. Странное решение, наперекор всем советским законам. И после этого они требуют, чтобы их законы принимали всерьез. «Ни посадить по закону не могут, не освободить. Веселое государство, не соскучишься». Сомолёт шёл на снижение, и чекисты с любопытством поглядывали на Швейцарию. лесов поменьше, чем у нас, а участков сколько, гляди, это ведь всё частники, у них тут у каждого свой дом-участок. Хорошо, когда в мире есть заграница, И, воротясь из служебной командировки, можно привезти жене заграничную тряпку. Это ли не высшее благо? И чем ближе мы были к этой загранице, тем заметнее они менялись. Таяла чекистская непроницаемость, загадочная молчаливость. Оставался советский человек. На меня они поглядывали уже с некоторой завистью. Я на их глазах превращался в иностранца. Подрулили к аэропорту, и тут вдруг на поле выкатились бронетранспортеры, высыпали солдаты, самолета цепили. «Да», — грустно сказал чекист, — «вот ты все, даже в аэропорт не выйдешь». Теперь уже они были в тюрьме под стражей. Подъехала санитарная машина, забрали в госпиталь Мишку. Потом выпустили нас с матерью. Посадили в машину советского посольства, затем подъехала машина американского посла Дэвиса, и мы пересели в нее, вот и вся церемония обмена. Как поднялся в самолет Карвалан, мы не видели. Ни шмона, ни проверки документов, чудеса. Все мое барахло, все бесценные тюремные богатства лежали тут же, прямо в тюремной матросовке, Как я их собрал в камере? Книжки, тетрадки, запрятанные ножички и лезвия, шариковые ручки, стержни. Много недель жизни для кого-то. Все это не имело больше никакой цены. В один миг изменились привычные ценности. И пока мы ехали к зданию аэропорта, я не мог избавиться от странного ощущения, будто по чекистской оплошности Провез нечто очень дорогое, запретное, чего никак нельзя было выпускать из страны. Только никакой шмон не смог бы этого обнаружить.